Зеленый оборачивается и выпускают по ним еще одну гранату, на этот раз самую обычную. Толпа, тем не менее, продолжает упорствовать в своем пагубном намерении. Я уже начинаю прикидывать, в какой ямке было бы целесообразнее залечь. Как вдруг обстановка снова меняется. Буквально над нашей головой щелкот выстрел, и самый настырный догоняльщик тычется мордой в лужу. Оживает радиостанция в разгрузке. «Зеленый! И кто там с тобой еще? Не вижу отсюда!» «В темпе дуйте левее. Там тропа вниз уходит. Не достанут вас. А я им здесь дам похохотать!» Напарник мой поворачивается ко мне. «Это потеряшка! Черт хитрый! Ведь почти вплотную их подпустил. Мог бы и раньше стрельнуть пару раз. Не пришлось бы нам ихним пулям кланяться!» «Сейчас-то оторвемся?» «Будь спок, майор. Если этот чертяка в кого-то вцепился, можно сразу гроб заказывать. Он уж точно своего не упустит». «А что у него каликуха такая странная?» «Не калекуха, майор. Это боевой псевдоним. Он во время одной войны вроде как потерялся при отступлении. На самом деле он напарника своего». Второго номера из вражеского тыла выволакивал. Между прочим, пять дней тащил. Их обоих и похоронить уже успели. А когда он в расположение вышел, так помимо товарища своего еще десяток шевронов притащил. Каких? Волчья голова. Приходилось слыхать о таких? Турецкий спецбатальон «Острие Копья»? А он самый. Приходилось дело иметь. Я ихнего командира роты живым взял. Не скажу, чтоб совсем целым, но живым. Уважаю. Кивает головой мой напарник. Сработаемся. Так, переговариваясь по дороге, мы доходим до леса. Там нас уже встречают. От деревьев отделяется коренастый мужик в таком же камуфляже, как и у моего сопровождающего. Подходит к нам и подставляет плечо зеленому. Тот хоть и отнекивается, но помощь принимает. Идти ему все-таки тяжело. Совместными усилиями мы сворачиваем в сторону. Через некоторое время добираемся до небольшой ложебинки. Там лежит еще один камуфлированный. Надо полагать, это тот раненый, о котором докладывали капитану. Я присаживаюсь на траву и первым делом проверяю оружие, дозаряжаю автомат. В горячкой беготни... Я даже и не помню, каким образом расстрелял чуть не весь магазин. Сколько ни копаюсь в памяти, вспомнить, когда я это сделал, не могу. Снова жива атрация. Потеряшка серым. Как вы там, живы-здоровы? — Все в норме, все на месте, — отвечает нас встречающий. — Тебя когда ждать? — а Раз такое дело, снимаюсь и убегаю. Пускай мои безутешные поклонники целуют придорожную пыль в одиночестве. Балабол, шыркат зеленый. Нет бы просто сказать, иду на соединение. Так он должен целую поэму прочитать. Прочтет еще, отвечает ему наш встречающий. Он осматривается, наклоняется к своему товарищу. — Как ты, Ваня, идти не сможешь? — Нет, ноги. — Вы уж топайте тут потихоньку. — Ну, ты сказал. Как-нибудь и сам разберусь, не переживай. Майор, можно тебя на пару слов? Отходим в сторону и приподнимаемся на пригорок. Отсюда можно наблюдать за тропой, по которой мы сюда пришли. — Не полезут? — киваю я в сторону поселка, откуда еще слышны редкие выстрелы. — Черт их знает. «Во всяком случае, не сразу. Успеем уйти. До подъема дойдем, дальше им ходу не будет. У нас-то там веревка закреплена. Поднимемся. А вот как они в лобешник на пятнадцатиметровый откос полезут, хотел бы я на это посмотреть. «Обойдемся. Лучше на что-нибудь другое, более для глаз приятное глянем. И я так думаю. Соглашается мой собеседник». Значит так, мой позывной грач, старший лейтенант Грачев, Игорь Иванович, внутренние войска. Майор Рыжов, Сергей Николаевич, ФСБ. Здесь находился... Черт, неохота парню врать, нормальный ведь мужик. Короче, сидел в красной зоне. Все объяснять долго, но если коротко, так по заданию надо было. После начала этого бардака зоновский кум, который в курсе дела был, вот я и соврал. Организовал мне выход оттуда. Но связной не пришел, а вместо него я встретился с вашим полковником. Так что задание мое, считай, повисло. Хотя и не закончилось. Не секрет, если в чем дело-то было. Сохранность государственных запасов, ежели в двух словах говорить. Серьезно, уважительно кивай от Грачев. Хоть не бабло, как у Ананива. Поднимай выше, продовольствие, сырье, даже вооружение всякое есть. Много? В этой долинке места не хватило бы, да и в десятке таких долинок тоже. А полковник что, в натуре деньги спасал? — Угу. Странно. А как тогда все эти штуки с ракетами? Они-то каким боком сюда подвязаны? Старший лейтенант некоторое время молчит, что-то прикидывает, потом встряхивает головой. — Ладно, майор, раз пошла такая пьянка, ты про общую обстановку в курсе? — Нананев рассказал. — Короче... Страны больше нет, в смысле государства нет, страна-то осталась. Где президент, где кто, никто ничего не знает. По большим городам прилетела мама не горюй. По гарнизонам, флоту аналогично. Мы по большому счету даже в долгу не остались. Так что в Европе сейчас тоскливо. Уцелевшие режут друг другу глотки за кусок хлеба. Про Штаты вообще ничего не известно оттуда информации нет. В Англии жопа, полная и окончательная. Китай, Индия, ее соседи, еще лет пятьдесят туда можно вообще не смотреть. У нас про Среднюю Азию вести немного, туда тоже насовали дофига, так что сейчас и там бардак. Откровенно говоря, он и раньше был, только не столь явный. «Оптимистическую картину ты мне нарисовал!» «Уж какая есть! Мы, то есть наши подразделения, штука особая. Формально мы все числимся во внутренних войсках и охраняем в госхранилище ценностей. Так оно в принципе и есть. Но ценности могут быть разными, майор. Вот в нашем хранилище, например, вместо денег ракеты стоят». Тоже ведь ценности немалые. Согласен? А тоже. При ракетах, как ты понимаешь, свой персонал имеется. Это уже профи. Не нам с тобой чета. Они и наведут куда надо, и нажмут вовремя. Только вот ключа у них нет. Его по инструкции специальный курьер доставляет. Вот полковник его и нес. Интересно выходит... «А эти ракеты что же, на армейском балансе не состоят?» «Нет, и никак не учитывается. Никем». «Здорово! Надо же, умная голова придумала!» «Ну так, я полагаю, что таких вот хранилищей, вроде нашего, еще немало есть. Только как ты сам понимаешь, не знаю про них ничего. А согласись, майор, крышу придумали идеальную». Да уж, мало ли, что там госбанк по стране возит. А уж, что под охраной, так оно и понятно, деньги же. Ну да, все так. Блин, и ведь и не додумался же никто. Так и у нас не совсем лохи сидели-то. Кто-то, как полковник, в натуре деньги перевозил, а прочие набирали к нам парней с опытом, да посмекались те, Мы вот всей группой два года назад сюда прибыли. Парни все грамотные, огонь воду прошли. Ну и я не всю жизнь бумаги со стола на стол перекладывал. Три войны — это если по большому счету учитывать. А так еще кое-чего повидать пришлось. Так что автомат держать умею. Да и без него тоже не подарок. Годится. Соглашается мой собеседник. «Тогда давай сразу договоримся, не возражаешь?» «Давай». Командование в группе «Ты уж извини» за мной остается. «Я по жизни капитана замещал, так что тут все в порядке. Хоть и не совсем по уставу выходит, но и мы, необычная воинская часть». «Базара нет, грач. Это твои ребята, и ты за них отвечаешь». «Еще в чем вопрос?»